Глава пятая. Его спортивный костюм в несколько раз больше меня. Я надеваю кофту и понимаю, что она доходит мне до колен. Все же огнев высокий парень, широкоплечий, а я мелкая, худая. Смотрю на себя в зеркало. Похоже на бомжиху. Хотя костюм у Кирилла классный, видно, что брендовый. Ты что тут делаешь? Я аж подпрыгиваю от неожиданного вопроса уборщицы. Она смотрит на меня во все глаза, а я не отвожу взгляда от нее. Он задержалась на дополнительных. Вру. Еще и голая!» Она цокает языком и смотрит на меня укоризненно. Пожимаю плечами, закрываюсь в кабинке, натягиваю штаны. Хорошо ей завязки, по дороге не упадут до колен. Когда выхожу, уборщица смотрит на меня еще раз. Ими не спрашивает, и на том спасибо. В бросаю взгляд на часы. Половина пятого. У меня нет телефона, его забрали. Мама, наверное, место себе не находит. Я должна была вернуться еще два часа назад. Быстро иду к дому, по пути пытаясь придумать правдоподобное объяснение того, почему на мне мужская одежда и где моя форма. Пока в голову ничего не приходит. Но свои вещи я выбрасываю в мусорку по дороге. Объяснить маме, почему они мокрые и порезанные, будет еще сложнее. Придется говорить правду, а это повлечет за собой немедленную смену школы. Ну уж нет. Я не могу уйти сейчас. После случившегося точно нет. Это признать свое поражение. А я этого делать не собираюсь. Аня, ты где была? Я не заметила, как пришла домой. Объяснения все еще нет. Но мама, кажется, даже внимания не обращает на мой прикид. Хватает меня, прижимает к себе, всхлипывает. «Я телефон потеряла», — говорю. «И у нас дополнительные были еще я не смогла предупредить». «Я извелась вся! Пришла домой, а тебя нет!» «Ты в порядке?» «А это уже отчим». Он смотрит на меня внимательно, явно видит чужой спортивный костюм, но молчит. И маму отвлекает разговором, чтобы я могла просочиться в свою спальню и переодеться. Я сразу же закрываюсь на замок, и сбрасываю с себя чужие вещи, блузку, надеваю привычные домашние штаны и футболку. Сразу же слышу стук «мама». Она просто так не оставит, конечно. Прячу спортивный, открываю ей «Аня». Она снова обнимает меня, затем хватает за лицо, поворачивает его в стороны, осматривает. «Я сегодня же заберу твои документы из этой школы». «Зачем?» – ошарашенно спрашиваю. «Телефона у тебя нет. Явилась ты поздно, глаза красные». «Что они там с тобой сделали?» «Мам!» Я тяну ее кровать успокаиваю. Пытаюсь объяснить, что никто и ничего со мной не делал, что я была на дополнительном, а телефон потеряла после третьего урока на физкультуре. Найти не смогли. Мама, конечно, скептик, не верит. Ей во всем мерещится заговор и то, что меня пытаются обидеть. Сейчас она права. «Но я не собираюсь уходить из школы». «Зина, отстань от девочки». В комнату заходит Борис. «Иди давай. Тебе готовиться надо. Гости вот-вот придут». «Гости?» Спрашиваю с интересом. «Друг мой с семьей придет. Все лето не виделись. Они с семьей улетали». «Понятно». Киваю. «Я вам мешать не буду. Мне уроков все равно много задали». «Ты нам не помешаешь», — встревает мама. «С нами посидишь». «Отказываться не решаюсь. Маме сейчас важно знать, что со мной все в порядке, что я рядом, поэтому киваю». Получив мой ответ, мама тут же уходит собираться. А отчим смотрит подозрительно. «Все в порядке, Аня?» «Да». «А форма где?» «Это долгая история. Спасибо, что маму отвлекли». «Да не за что. Но если тебя обижают, то только скажи». «Все в порядке, Борис, правда». Я улыбаюсь. Объясняться с ним я, конечно, не намерена. Мы вообще не очень близки. Он обо мне финансово заботится, поддерживает, волнуется. Но вести с ним задушевные беседы я никогда не стану. Он мне не отец». «Чужой человек, по сути». «Если снова такое повторится, ты мне сообщи, хорошо?» «Обещаю». «Телефон я тебе куплю, новый. Там вроде бы как раз модель новая вышла. Тебе понравится». «Дорогой не надо». «Спохватываюсь». «Я тогда вообще себе не прощу, если с ним что-то случится. А я почему-то уверена, что такие, как Тина, могут и дорогой телефон забрать. С них станется. Их безнаказанность расслабляет». «Это уже мне решать. Ты отдыхай пока. К семи спускайся». К этому времени я успеваю принять души, и сделать математику и химию. Остается биология и русский. Но времени нет. Уже начало восьмого. Я слышу голоса на первом этаже. Гости приехали. А значит, пора выходить.